Глава 16. Начавший плакать, осад ненадолго прерывает наш разговор. Но Булат не уходит, а спокойно ждет, наблюдая, как я меняю подгузник ребенку, а потом тихонько укачиваю его, чтобы успокоился. Когда рыжик перестает капризничать, я кладу его на кровать и снова сажусь. Тагиров стоит теперь спиной к окну, опершись бедрами о подоконник. Легкие тюлевые занавески раздвинуты пуская в комнату уходящий свет этого дня. Ты сказал, что официально я теперь твоя жена. Поднимаю еще один интересующий меня вопрос. Что за аферу ты провернул на этот раз? Никакой аферы. Пожимает плечами Тагиров. Со своей первой женой я развелся еще месяц назад. Тот брак был просто формальностью, мы никогда не жили вместе. Сейчас заключил брак с тобой. А также подготовил документы на Асада, где ты значишься его матерью, а я отцом. Если что-то пойдет не так, у тебя не возникнет никаких проблем с документами, потому что они настоящие. Кстати, вот твой паспорт и свидетельство о рождении Асада. Остальные документы у Саши. Он достает из кармана паспорт и сложенное вдвое свидетельство, протягивая их мне. И я понимаю, что это мой действующий паспорт» которые я хранила в своей спальне вместе с другими вещами в его доме. Теперь там стоит новенький штамп. А в свидетельстве львенка я значусь его матерью. Хорошо, хоть фамилию не сменил, и на том спасибо. У тебя еще есть вопросы, Вита? Есть и много. Есть и много, но я не могу их ему задать не дав ему ложное представление о том, что дело в моих неугасших чувствах. Потому что я не хочу, чтобы Булат думал, будто что-то еще значит для меня. У меня есть гордость, в конце концов. Я хочу спросить, почему на самом деле он бросил меня. Очевидно, что его слова и обрывки информации, которую я получаю, расходятся. Я хочу спросить о первой жене, с которой он теперь утверждает, будто находился лишь в формальных отношениях. «Хочу спросить, почему именно в мой дом он привел и доверил мне своего ребенка? От кого вообще этот ребенок у него появился? И почему его родная мать отказалась от него? Не верится в ту версию, которую он мне скормил. Слишком уж много у него секретов и тайн, которые он держит при себе. И которые я никогда не смогу раскрыть, потому что он может не вернуться». Но все вопросы, которые так или иначе намекают на ревность с моей стороны или надежду, что он все-таки любил меня, я оставляю при себе. Только смотрю на него, изучая глазами усталое, но красивое лицо, немного растрепанные волосы и пустой взгляд темных глаз. Да, возможно, это и впрямь наша последняя встреча, я больше не увижу его». Я все еще негодую и злюсь, мне все еще больно, но я не настолько жестока, чтобы желать ему смерти. Поэтому я мысленно говорю, что надеюсь на хороший исход для него и желаю, чтобы все злодеи получили по заслугам, а бедную Азу успели спасти. Я мысленно желаю Булату Тагирову удачи, хотя его возвращение и может отнять у меня возможность оставить осада у себя навсегда». Мне даже хочется плакать, хотя я была уверена, что он больше не сможет затронуть этих моих чувств. Тех, которые я похоронила глубоко внутри. Но, списав это на свою жалостливую натуру, я держу себя в руках. Рассчитывая, что не покажу ни единой эмоции на лице. «Нет, Булат, вроде ты все рассказал». Отвечаю на его вопрос. «У меня только просьба». «Не мог бы ты как-нибудь сообщить, как все прошло с Азой, не пострадала ли она? Теперь я чувствую свою вину, что никак не помогла ей. И позволила просто увести этому психу. Я могла бы перевернуть стол, как-нибудь создать шум, чтобы охрана услышала. Не все же они тебя предали. Эта мысль мучает меня, и я не успокоюсь, пока не буду знать, что ее спасли». «Тебе не в чем себя винить», – хмурится мужчина. Ты не смогла бы помочь, даже если бы кричала. Аза была еще на территории, когда я узнала обо всем. И все равно мои люди позволили им уйти. Так что ты виновата в этом меньше всего. Я сообщу через Асхаба, как все прошло с Азой, как только все закончится. «Спасибо, когда ты уезжаешь?» «Сейчас», – вздыхает он. «Полагаю, если мы все обсудили, я могу уже идти». «Хорошо». Повисает гнетущая тишина, потому что вот сейчас он должен уйти в неизвестность, но Булат от чего-то медлит, глядя на меня в нерешительности, прежде чем в полголоса чертыхнуться и подойти к нам с осадом. Я напрягаюсь при его приближении, но он тянется к ребенку и меня отпускает. Просто прощание отца с сыном. Иди ко мне, мой лев. Ласково говорит Тагиров малышу, подхватывая его на руки и отходя с ним на несколько шагов. Он говорит ему что-то тихим шепотом, отвернувшись от меня, а потом целует в лоб и, повернувшись, протягивает мне. «Возьмешь его?» «Мог бы положить обратно на кровать, но нет, надо обязательно выводить меня из зоны комфорта. Я нехотя встаю и подхожу» пытаясь, как обычно, взять малыша, не соприкасаясь с его отцом больше необходимого. Но Булат рушит мои планы. Он словно нарочно практически обхватывает рукой мою руку и проводит пальцами по моему запястью, оставляя огненный след от соприкосновения кожи с кожей, прежде чем отстраниться. «Еще увидимся, Вита». В полголоса говорит Тагиров, ловя мой взгляд, прежде чем повернуться и уйти. Леона радостно фыркает, размахивая пухлой ручонкой с оттоприными пальчиками. И я прячу непрошенные слезы, утыкаясь губами в крохотную ладошку и вдыхая сладкий детский запах. По крайней мере, в отличие от прошлого раза, теперь Булат оставил мне того, кто способен залечить нанесенные им раны и успокоить мое страдающее сердце. Две недели спустя. Сегодня прошел срок, в течение которого Булат должен был объявиться. И я чувствую тревогу из-за отсутствия новостей. За все это время он только один раз связался со мной, чтобы коротко сообщить о том, что Аза спасена, как и обещал. Меня с ребенком переселили в женское крыло, где я могу общаться только с женой хозяина дома, владеющей английским и прислугой. Но, в принципе, наша с львенком жизнь здесь протекает спокойно, если не считать моего волнения за нашу дальнейшую судьбу. «Господин хочет поговорить с вами», неожиданно объявляет после ужина горничная. И хотя она предлагает оставить ребенка с няней, я не выпускаю осада из рук, направляясь за ней через длинную анфиладу комнат к кабинету хозяина дома. Его я, кстати, не видела со дня приезда. «Здравствуйте, Виталина!» Приветствует меня Асхаб, выглядя так же устрашающе, как я запомнила. «Добрый вечер», – отвечаю вежливо, стараясь не пялиться на него, как напуганная коза. Вита, рад снова видеть», – неожиданно доносится откуда-то сбоку. И я понимаю, что в комнате кроме нас был еще и Саша. «Саша», – удивленно округляю глаза, чувствуя, как сердце тревожно колотится в груди. «Думаю, ты уже в курсе, почему я приехал». Невесело усмехается он. «У меня слабеют колени. Я сажусь в кресло, крепко прижимая к себе беспокойно завозившегося малыша и пытаюсь не делать выводов раньше времени. Но они сами так и просятся наружу. Он умер». Выдыхаю, едва слышно, чувствуя, как перехватывает горло. «Мы не знаем», – мрачно отвечает Асхаб. Булат не выходит на связь, и наша забота сейчас – следовать его инструкциям. «Через два дня я вывезу вас с сыном», – мягким успокаивающим тоном говорит мне Саша. «Лучше всего в Европу, в Россию пока нельзя». Я тупо киваю, пытаясь переварить мысль, что Булат реально в данный момент может оказаться мертвым. «Это, черт побери, так больно, что хочется завыть». «У тебя есть определенное пожелание, Вита?» – спрашивает Саша, подходя ко мне и присаживаясь на корточки, чтобы поймать мой взгляд. «Сейчас этот мужчина выглядит таким добрым, что мне инстинктивно хочется довериться ему. Но Тагиров научил меня не доверять даже любимым. Поэтому я отгоняю это чувство ложной безопасности. Нет». Качаю головой, успокаивающе выводя круги на мягкой спинке львёночка. Хотя это больше нужно мне, чем ему. Мне выбрать англоговорящую страну. Ты ведь не знаешь других языков. Нет, только английский. Хорошо, у меня уже есть варианты. Это не займет много времени. Еще пара дней, и мы улетим. Я тупо киваю, уже не особо вдумываясь в его слова. Мужчины выражают свое сочувствие и убеждают в том, что помогут мне в любой ситуации. После чего я снова направляюсь в женское крыло, уткнувшись носом в рыжие волосики осада и продолжая поглаживать его по спинке, пока все внутри медленно замораживается в состоянии, которое раньше пугало меня до смерти, а сейчас дарит лишь облегчение». Ведь так мои эмоции надежно заперты внутри и не прорываются наружу. Через два дня, как и обещал, Саша вывозит меня вместе с Осадом из страны. Мы снова летим на частном самолете в Лондон, как он сказал. И львенок просто отвратительно ведет себя во время перелета. Почему он никак не успокаивается? Раздраженно рычит на меня Макаров, когда плач бедного малыша продолжается добрых полчаса. «Не знаю, может, у него колики?» Не менее раздраженно отвечаю я. «Но, в отличие от него, я злюсь не на бедного, беспомощного ребенка, который не успокаивается, несмотря на мои попытки накормить или укачать его, а на взрослого мужика, который так реагирует, словно от меня что-то зависит». «Ну все, не плачь, мой хороший, я с тобой». Нежно шепчу на ушко своему рыжику, ходя с ним по салону взад-вперед. «Мама рядом, львеночек. Я поглаживаю его по животику, греша на колики. Но он продолжает жалобно всхлипывать, цепляясь пальчиками за мою блузку. Проходит еще немало времени, прежде чем Асад устало засыпает. И я могу, наконец, сесть и сама немного передохнуть. «Вот, выпей!» – протягивает мне чашку с чаем Саша. Это тебя немного успокоит. Очень редкий сбор из Китая. Я его всегда беру с собой, куда бы ни поехал. Не подумала бы, что Саша фанат чая. Но от чашки так приятно пахнет, что я беру и прихлебываю, наслаждаясь реально великолепным вкусом. Никогда такой вкусный чай не пила. Впрочем, я вообще редко его пью, предпочитая кофе. Когда чашка пустеет, откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. Усталость берет верх, и я засыпаю, забывшись глубоким сном. А проснувшись, растерянно оглядываюсь кругом, потому что я больше не в самолете. Я лежу в незнакомой маленькой комнате с голыми стенами на узкой и твердой койке. И кроме туалета в углу здесь ничего больше нет. Все это подозрительно напоминает тюремную камеру. А что пугает меня даже больше неизвестности, так это то, что... Осада со мной нет. Я здесь совершенно одна, а мой малыш... Его просто нет. Наконец проснулись госпожа Тагирова. Раздается голос из динамика на потолке, пугая меня до смерти, прежде чем я нахожу его взглядом, понимая, откуда идет звук. А потом уши режет ужасающий детский плач, который я тут же узнаю, потому что так плачет только мой львенок.